Ясмин. Я бегу из ванной в прихожую. Сразу ясно, это не Керстен. Должно быть, она взяла ключ. По крайней мере, в замке его нет. К тому же, стук не попадает в наш условленный ритм. Я уже готова предположить, что это Кам решил не дожидаться личного приглашения, но в этот момент за дверью слышится голос. Фрау Грас, это Майя. Я сегодня пораньше. Я замираю. Фрау Грас. Неслышно приближаюсь к двери, Майя вновь принимается стучать. Фрау Грас, это Майя. За дверью скрипит половица, Майя теряет терпение. Я делаю глубокий вдох и открываю. Я вас разбудила, фрау Грас? Нет, всё в порядке. Я выдыхаю. Майя протягивает мне контейнер с зелёной крышкой. Почту, судя по всему, она сегодня не забирала. К сожалению, не смогла разогреть, говорит она. Микроволновка сломалась. Ничего страшного, спасибо. Беру контейнер и поворачиваюсь, чтобы поставить его на комод, как вдруг Майя открывает дверь шире, и вот она уже в прихожей. Нет, фрау Грас, так не пойдёт, произносит она с таким нажимом, что я вздрагиваю. Я поклялась фрау Барлев, что позабочусь о вас, а теперь приношу вам холодную еду. Она меня четвертует, если узнает. Я вас не выдам, вырывается у меня само собой. Всё ещё пытаюсь осознать, что Майя вошла в мою квартиру и словно это в порядке вещей, запирает за собой дверь. Это не обсуждается. Она забирает у меня контейнер, в который я судорожно вцепилась и уходит дальше по коридору. «Я вам всё разогрею. У вас же есть микроволновка?» Мой взгляд прикован к дверному проёму на кухне, где скрылась Майя. В следующую секунду доносится её голос. «Ну вот, пожалуйста». Когда я вхожу на кухню, Майя уже выставляет таймер. Микроволновка начинает гудеть. «Надеюсь, вы проголодались, фрау Грасс. Сегодня овощной гратен. Запеканка с румяной корочкой». Надеюсь, вы не против такого выбора. Она разворачивается и преувеличенно слащаво улыбается. У меня в морозильнике остались только макаронная запеканка и что-то там с фаршем. Во всяком случае, так мне показалось. Почерк у фрау Барлев не так уж просто разобрать. Пока вы можете выбрать, что вам принести на завтра. Спасибо, моя. Думаю, теперь я справлюсь сама. Могу помыть посуду, если хотите. Не нужно, спасибо. Чуть позже моя подруга сама всё помоет. Ах, да, Кристин, мы вчера познакомились. Надеюсь, вам понравился куриный суп. Керстен, её имя Керстен. Полагаю, она сказала вам, что перебралась сюда на время. И, кстати, она тоже хорошо готовит. Так что с голоду я теперь не умру. Я делаю движение к коридору. Так что не подумайте, что я прогоняю вас, но мне бы хотелось ненадолго прилечь. Я сегодня неважно себя чувствую. Майя всё ещё улыбается, но теперь это выглядит совсем уж неестественно. Она как скульптура, чей создатель никогда сам не видел улыбки и потому изобразил её, опираясь на рассказы и собственное ограниченное воображение. Такие же улыбки рисует Ханна. Сначала вы должны поесть, фрау Грас. Словно по команде издаёт сигнал микроволновка. Пим, повторяет Майя. Вот, видите, уже готово. Майя поворачивается ко мне спиной, и мне остаётся наблюдать, как она рыщет по шкафам и ящикам в поисках тарелок и приборов. Она так близко, думаю я, слишком близко к стойке с ножами. Достаточно лишь протянуть руку. Я делаю шаг назад. А куда вы так внезапно пропали в прошлый раз, Майя? Когда я вынесла вам посуду, вас уже не было. Мая перемещается в другую часть кухни, в сторону от ножей, обратно к микроволновке. Пахнет восхитительно, звучит её бодрый голос. Я делаю ещё шаг, но опираюсь спиной в кухонную дверь. Ах, насчёт этого? Да, я вспомнила, что оставила пиццу в духовке. Нет ничего хуже подгоревшей пиццы. Впрочем, случаются вещи и похуже, не так ли, фрау Грас? Я хватаюсь за шею, горло словно перехватывает, мне нечем дышать. Между прочим, моя подруга скоро вернётся. Майя невозмутимо выкладывает содержимое контейнера на тарелку. Присядьте вы наконец, фрау Грас. Кухонная дверь давит в спину. Нужно сделать шаг в сторону, чтобы отступить в коридор, но тело не слушается, словно потеряло связь с мозгом. Я стою в оцепенении и с трудом выдавливаю Она только захватит кое-что из дома и вернётся с минуты на минуту. Очень жаль, Есмин, моя поворачивается ко мне с тарелкой в одной руке и ножом и вилкой в другом. Но еды здесь только на одну персону.